«Как же я должна была себя вести?» Белла с тревогой позвал Блэк. Убрав от лица руки, я увидела, Джейкоб переминается с ноги на ногу у кухонной двери. «Значит, не ушел. Мне только показалось. Лишь заметив на ладонях прозрачные капли, я поняла, что плачу. Невозмутимого спокойствия Джейкоба, как не бывало, на его лице неуверенности и смущение, несколько быстрых шагов — И он уже стоял рядом и заглядывал мне в глаза. «Что, дубль два?» «Какой еще дубль?» — срывающимся голосом спросил я. «Ну, я о том, что снова не сдержал слово Прости». «Все нормально», — пролепетала я. «На этот раз я первая начала». Блэк скривился. «Я знал, как ты к ним относишься. Нечего было удивляться». В темных глазах вспыхнуло отвращение. «Захотелось рассказать, какая Элис на самом деле. Объяснить, что его мнение ошибочно» но в последний момент показалось, сейчас не время. — Извини, — вместо этого шепнул я. — Не будем об этом беспокоиться, ладно? Она просто приехала в гости, уедет, все вернется на круги своя. — Разве мне нельзя одновременно дружить с вами обоими? — спросила я, уже не скрывая ни боли, ни разочарования. — Нет, — покачал головой Джейкоб, — боюсь, что нельзя. — Ты ведь подождешь? — Будешь со мной дружить, несмотря на то, что Элис я тоже люблю? — Глаза лучше не поднимать. Лучше не видеть, как он реагирует на вопрос. Джек молчал. — Люби, кого хочешь, — прохрипел он. — Я всегда буду твоим другом. — Обещаешь? — Обещаю. Парень крепко меня обнял, и, прижавшись к его груди, я всхлипнула Такая мерзкая ситуация. Да уж, он понюхал мои волосы и фыркнул. — Фи! — Что такое? Возмутилась я, когда, подняв голову, увидел что он морщит нос. «Почему все кривятся? От меня ничем не пахнет». «Ты пахнешь, как они», — ухмыльнулся Джейк. «Фи, такой приторный аромат и ледяной, даже ноздри жжет». «Правда? Как странно, сестра Эдварда пахнет восхитительно, по крайней мере, с точки зрения человека. Тогда почему Элис мой запах не понравился?» Ухмылка тотчас исчезла. Хм, значит, от моего ее вообще замутит. «По-моему, вы оба отлично пахнете!» Я снова прижала голову к груди Джейка. «Сейчас он уйдет, и мне будет страшно его не хватать. Надо же, какое безвыходное положение! С одной стороны, хочу, чтобы Элис осталась навсегда. Без нее я, к сожалению, образно, а не в прямом смысле, умру. Но как жить без Джейка?» — Катастрофа! Настоящая катастрофа! — Я скучаю по тебе. В Торе моим мыслям прошептал Джек. — Каждую минуту. Надеюсь, она скоро уедет. — Джейк, мы не должны загонять себя в такие рамки. — Нет, было должны. — Вздохнул мой приятель. — Ты ее любишь, так что я должен держаться от вас подальше. Не уверен, что у меня хватит выдержки со всем справиться. Нарушу соглашение, Сэм взбесится, а ты... В голосе появился сарказм. Ты тоже не обрадуешься, если я убью твою подругу. Услышав такое, я в ужасе отпрянула, но Джейкоб, крепко сжимая меня в объятиях, не выпускал. Беллс, от правды не спрячешься. Жизнь такая, какая есть. Мне такая жизнь не нравится. Высвободив одну руку, джейк повернул мое лицо к себе. Скольких проблем не существовало, когда мы оба были просто людьми, правда? Я вздохнула. Показавшуюся бесконечной минуту, мы молча наблюдали друг за другом. Красновато-коричневая ладонь Блэка обжигала кожу. Я знала, на моем лице задумчивая грусть, не хотелось говорить ему прощай даже на короткий промежуток времени. Сначала в темных глазах отражалась моя тоска, но время шло, никто из нас взгляд не отводил, и постепенно лицо Джейка начало меняться. Разжав объятия, он аккуратно провел кончиками пальцев по моей щеке, будто скулы очерчивал. Чувствовалось, как дрожат его руки, только на этот раз не от гнева. Вот виска коснулась вторая ладонь, и все лицо оказалось в обжигающей ловушке. «Белла!» — прошептал он. Я будто так окоченела. Нет, решение еще не принято. Неизвестно, смогу ли я это сделать, а времени на обдумывание нет хотя наивно предполагать, что если я его сейчас оттолкну, никаких последствий не будет. Я окунулась в карие глаза. Пока Джейкоб не мой, однако все может измениться. Лицо такое знакомое и дорогое. Если сойти с небес на землю, то я люблю его. Он моя каменная стена, моя тихая гавань. Захочу, и этот парень будет принадлежать мне».